и черепов, окруженных ореолом лучей, очень похожи на рисунки аборигена в Австралии, рисунки, возраст которых достигает 40 тысяч лет. Как они появились здесь? Быть может, у них были общие корни? Что же творится с датировками? Почему они не согласуются с прежними оценками? Совершенно ясно, что прежние датировки должны быть пересмотрены в сторону увеличения возраста. Геологические исследования неопровержимо показывают, что такие древние памятники строительного искусства, как египетские пирамиды или мегалитические святилища Стоунхендж, на самом деле куда старше, чем это считалось прежде. Согласно новейшим исследованиям, проведенным сотрудниками Калифорнийского университета, возраст так называемого пекинского человека, предшественника современного вида Homo sapiens, останки которого были найдены в 1921 году, составляет не 200 тысяч лет, как минимум вдвое старше – 400 тысяч лет. Почему знаменитый древнеегипетский символ «крылатое солнце» встречается и в совершенно иных культурных кругах, вплоть до североамериканских индейцев племени Коакилутль? Какие таинственные мистерии кроются за ритуальной деформацией черепов младенцев, обнаруженных в Чили, а также в других концах света, в Египте, Турции и Австрии? Быть может, наши предки стремились таким образом имитировать внешний облик черепов инопланетян? И так существует масса загадок и вопросов без ответа, которыми буквально переполнена история человечества. Стоило БОГА Несколько необычный факт, не нашедший пока поддержки в кругах исследователей, следов палеоконтакта, связан с малоизученными церемониями, которые осуществляют представители 20 с лишним родов племени Динка, обитающих на открытых пространствах Саван в Южном Судане, самом крупном болотистом регионе во всем мире. В жизни Динга, отличающихся прекрасным телосложением и ростом, они считаются самыми высокорослыми людьми в мире, ключевое положение занимает бык, который с незапамятной древности почитается как посредник между людьми, духами и Богом-творцом. Поистине достойно удивления, что в языке и мышлении племени Динка, Практически все слова и формулы так или иначе связаны с быком. Речь идет о представлениях и методах, с помощью которых люди племени воспринимают и описывают мир. Все это далеко превосходит практическую утилитарную пользу быку. Следовательно, должны были существовать Некие особые обстоятельства, связанные с этим животным. Примечание. Культ быка и коровы отнюдь не уникален для народа динка. Напротив, он был очень распространен в большинства архаических народов. Достаточно вспомнить культ быка Аписа в Древнем Египте, сопровождавшийся человеческими жертвами почитание быка Минотавра на Крите, таинственные мистерии, связанные с быком шумере и Финикии, загадочная и многоуровневая роль быка-тельца, как замещающий жертвы и объекта для поклонения золотой телец в Ветхом Завете, и особое положение коров в Индии. Еще одна любопытная деталь. В одном неприютном и пустынном месте, находящемся в нескольких километрах от территории обитания племени, находится крупнейшее святилище Динка,